Глава восьмая. Жена наносит ответный удар. Ирина Чернышова, жена губернатора, была довольна своей судьбой. Первая леди Зауралья любила читать мемуары великих женщин и разглядывать фотографии Жаклин Кеннеди и Раисы Горбачевой, беря с них пример. Если ее муж глава области, то себя она воображала шеей, на которой эта голова держится. Ирина шла по центральной улице, и в витринных стеклах отражалась ее низенькая, но полное достоинство фигура. Достоинство — это главное, что она пыталась в себе культивировать. Это был стержень ее имиджа. Очень давно, еще в молодости, когда муж только начинал партийную и хозяйственную карьеру, она пару раз соскользнула на доверительную беседу с прислугой. Тогда она впервые узнала, что муж ей не верен. Оказалось, что прислуга не просто знала, но даже принимала посильное участие в организации второй жизни мужа. Садовник срезал розы для пассии, шофер отвозил их по указанному адресу, а горничная застирывала губную помаду. Да-да, было время, когда ее муж еще экономил на цветах и новых рубашках. Из этой истории Ирина сделала вывод, прислугу следует держать на расстоянии. Не нужна ей такая откровенность. Ничего хорошего из панибратства не выйдет. Внезапное открытие о неверности мужа ранило ее. Она проплакала весь день, а вечером попыталась предъявить Сергею претензии. Тот брезгливо подал ей носовой платок, потому что слезы текли ручьем, перемежаясь с прозрачными соплями, и сказал четко и ясно. «Я живу, как хочу. А ты живешь рядом, пока тебя это устраивает. У тебя всегда есть выбор. Не хочешь — можем развестись». Этот вариант Ирина не рассматривала. Она думала, что только она вправе говорить о разводе. Да и то несерьезно, лишь бы напугать мужа, припереть его к стенке. Ей казалось, что стоит ей произнести слово «развод», как муж кинется просить прощения и клясться в будущей верности. Его реакция отрезвила Ирину. Она поняла, что слишком много воды утекло со времён их молодости. Ситуация уже не та, что прежде. Муж заматерел, деньги и власть изменили его права внутри семьи. И теперь не она, а муж может шантажировать ее разводом. От одной мысли об этом Ирине становилось страшно, потому что жить одна она не хотела и не умела. У нее сформировалась стойкая привычка быть мужниной женой, стоять за его спиной и самой сложной проблемой в жизни считать смену штор в гостиной. Ирина выбрала удобную жизнь. И чтобы не ранить себя, придумала мантру про достоинство. Девиз, отгораживающий ее от нежелательных прозрений, был просто лаконичен. «Это ниже моего достоинства». Такой фразой она пресекала все попытки подруг и просто доброжелателей пролить свет на похождение мужа. Ирина отгородилась ото всех, прочертив зону отчуждения, благодаря которой она изо всех сил пыталась оставаться в состоянии счастливого неведения. «Это было трудно». Чем тщательнее Ирина зарывала голову в песок, тем менее конспиративно действовал муж. Приходилось еще сильнее зажмуриваться и постоянно чувствовать на себе любопытные взгляды окружающих, слышать шепот сзади. Ирина превратила спину в щит. Она научилась ходить с прямой спиной и расправленными плечами. Вся ее внешность стала воплощением достоинства и презрения к людям, живущим допотопными представлениями о семье и счастье. Постепенно она истребила подруг, претендующих на откровенность. Разговоры по душам были вытеснены в зону, которая ниже ее достоинства. Она никогда не устраивала мужу сцен. И не только потому, что боялась еще раз услышать от него слово «развод». Дело в том, что Ирина довольно быстро поняла, по мужа ничего для него не значат. Там нет глубоких страстей. Лишь мелкие... И, что важно, непродолжительные интрижки для поднятия тонуса и мужской самооценки. И чем выше в гору поднимался муж, тем меньше для него значили те, кто был рядом. Так, мельтешение лица и имён. Стоило ли из-за этого портить цвет лица унынием и слезами? Тем более, что некоторые правила совместной жизни муж никогда не нарушал. Например, «они всегда ездили в отпуск вместе». Совместный отдых — это святое, надежное подтверждение того, что все остается незыблемым, семейный статус нерушим и развод ей не грозит. Но в этом году возникла небольшая загвоздка с отпуском, чисто техническая сложность. Нужно было ее устранить. Именно с этой целью в спокойном состоянии духа и с прямой спиной Ирина зашла в здание мэрии, подала паспорт на охране и голосом полным достоинства сказала «Я к мэру» мне назначено». «Чернышова?» — прочитал охранник. «Да, с некоторых пор». Взгляд охранника просил пояснений. «Нет, я не однофамилица». Как же любила Ирина эту фразу. Точнее, удовольствие приносила не сама фраза, а произведённый ею эффект. Согласитесь, приятно наблюдать, как вытягиваются лица каких-нибудь подрабатывающих пенсионерок на почте или молодых клерков в банке, когда она протягивает им паспорт и доверительно сообщает «нет» ни однофамилица. Ради этого момента иногда стоило бы пожить на общих правах и являться куда-то без предварительного звонка. Вот и сейчас лицо охранника выражало смесь любопытства и угодливости. «Вам по лестнице на второй этаж, потом по коридору, и я знаю» осекла его Ирина. Еще бы ей не знать. С Иваном Игнатьичем они знакомы сто лет. И если с сотрудниками областной администрации Ирина никогда не сближалась, помня, что ее муж их начальник, то с мэром у нее сложились почти дружеские отношения. все таки он не был непосредственным подчиненным ее мужа, да и возраст у мэра практически пенсионерский. Значит, подсиживать начальство и плести интриги и ему смысла нет. Не успеет снять ренту с высокого кресла. К тому же он казался не очень умным человеком, что приятно. Глупые люди, при всем желании, могут сделать меньше гадости, чем умные. В подковерных играх мэр, если верить мужу, почти не участвовал. Не то чтобы не хотел, его к ним не допускали. По совокупности этих обстоятельств Ирина испытывала к Ивану Игнатьичу чуть более теплое и дружеское чувство, чем к остальным. Разумеется, строго в рамках, отмеренных гипертрофированным собственным достоинством. Иван Игнатич резво пересек просторный кабинет, приветствуя Ирину. «Рад видеть красивую женщину. Вот уж не думал. Чем обязан? Вам чай или кофе? А какой у меня коньячок есть. Не составите к компанию старику?» Ирина улыбалась. Иван Игнатьич с удовольствием оглядел ее расправленные плечи, в которые соблазнительно впивались бретельки летнего платья. «Не балуйте вы старика визитами, не балуете!» «А ведь знаете, что для меня нет большей радости, чем встреча с вами. Я всегда говорю, что повезло нашему губернатору, что досталась ему красивая и умная жена». Ирина продолжала улыбаться, несмотря на то, что отчетливо внутренним слухом слышала продолжение фразы. «Досталась умная и красивая жена, а он не ценит, все по девкам скачет. Но иногда лучше притвориться глухой». «Да, я к вам, Иван Игнатьич, с просьбой». Господи, да все, что от меня зависит. Весь внимание. Тут даже не просьба, а посоветоваться, что ли. Мы с мужем еще весьмой запланировали, что летом съездим в Исландию. Говорят, волшебная страна. А тут на днях я заикнулась, а Сергей Павлович вдруг ни в какую. Говорит, что выбора в городскую думу в сентябре. Что ему надо руку на пульсе все лето держать. Ох ты, батюшки, посочувствовал мэр. Иван Игнатьич, что же это? Ему области не хватает. Ну зачем на него еще городские заботы перекладывать? Так я всей душой. И рад был бы его от этих забот освободить. Но вы ж его знаете. Он за всё душой болеет. Всё ему надо на контроле держать. Такой уж он человек. Повезло области с губернатором. Ничего не скажешь. Просто повезло. Иван Игнатьич, я сейчас не об этом. Что там с этими выборами? В чем проблема? Или у вас нет политехнологов нормальных? Да, все есть. Опытные и дорогие технологи уже работают. Не переживайте, выборы пройдут как надо. Так в чем же дело тогда? Почему, Сережу, простите, Сергей, палчи не отпускаете? Человек без отпуска уже год. Господи, да мы со всей душой. Я так прямо и сказал при недавней встрече, что округа расписаны, неожиданности исключены, можно не волноваться. Демократию на выборах соблюдем, в известных пределах, разумеется. А он? Он полностью доверяет воле электората. Тогда почему не может летом в отпуск поехать?» Иван Игнатьич шумно вздохнул, изображая внутреннюю борьбу. «Мне показалось...» что один округ его тревожит. Он не уверен, что демократия там вне опасности. Хочет, видимо, лично курировать процесс. А что там угрожает вашей демократии? Ира поняла, что они перешли на изопов язык. Не моей, ой, не моей. Будь она моя, эта демократия... Я поняла, не станем отвлекаться. Я так понимаю, что Сергей Павловича беспокоит недостаточная представленность молодежи в числе кандидатов в депутаты. А вы же знаете, как наш губернатор беспокоится о молодежи. Это ведь наше будущее. И Иван Игнатьич с прищуром посмотрел Ирине в глаза, словно проверяя, поняла ли она его мысли. Ирина, конечно, поняла. Она отлично знала мужа и поэтому не сомневалась, что под молодежью прячется очередная старлетка, молодая мразь, присосавшаяся к губернатору. Значит, на этот раз дело зашло дальше обычного. Этим молодым прилипало мало того, что они потрошат кошелек губернатора, теперь еще и округ им подавай. Что же это за активистка такая? Меркантильная любовница — это классика жанра, но посея — это что-то новенькое. Взгляд Ивана Игнатьича снова стал чистым и бесстрастным, прямо как у ребенка. В нем читалось заметьте, я ничего такого не говорил. И что это за округ? Да... Не беспокойтесь, все будет хорошо с этим округом. Я спросила, что это за округ. Окраинный. Я даже номера не помню. Ей-богу, не помню, не стоит он того. Номер округа? Не мучьте старика, память подводить стала. Где-то на окраине. На какой окраине? Там еще молодежные жилищные комплексы, общежития, ну и кладбище. Ясно сказала Ирина, по памяти сканируя карту города. Было только одно кладбище, примыкающее к городу на востоке. «Ну и, ладушки, так коньячок попробуйте? «Нет, спасибо. В другой раз». «Это ты в Исландию в другой раз съездишь», — не без удовольствия подумал мэр. «Ну, раз не хотите со стариком...» «Будет вам, Иван Игнатьич». «Какой же вы старик! Вон как о демократии печетесь, о правах молодежи». И Ирина, проверив, не уронила ли она чувство собственного достоинства, направилась к выходу. «До свидания. Вы уж там не ругайте Сергея Палыча, что он много на себя берет, за все болеет. Такой уж он человек. Повезло нам с губернатором». «Эстивая лиса», — подумала Ирина. «До свидания». Она безмятежно улыбнулась. «Мой муж абсолютно прав. Представительство молодежи во власти очень важно». И не только в одном округе. Ни один отпуск не стоит того, чтобы пустить этот вопрос на самотек. «Ну-ну, рассказывай мне сказки. Я сам их рассказывал про приход коммунизма, когда ты пешком под стол ходила. Но держится хорошо. Одно слово к губернаторше. Главное, что я тьфу ни одного лишнего слова не сказал». Оценил ситуацию мэр. Ирина вышла из кабинета. Ей очень хотелось зайти в туалет, чтобы всплакнуть в кабинке а потом у нее будут красные глаза и распухший нос а ей еще проходить мимо охранника общаться с шофером это недопустимо чувство собственного достоинства запечатало слезы ситуацию нужно обдумать ведь впервые из за какой то пассии сергей покусился на семейный отпуск она отложила эти размышления как и слезы до дома и решительно пошла по коридору с прямой спиной и расправленными плечами, гордо игнорируя двери с призывной буковкой «Ж».